Глава 17. Блюдо жертвоприношения. Я проснулся с таким чувством, будто избавился от дурного сна. Что это за сон, я не помнил. Помнил только, что он отвратителен. День ветреный, волны бьют о скалистые берега, воет ветер, и в окна пробивается серый свет. Я поднял левую руку, чтобы посмотреть на часы, но их не было. Не было их и на столе у кровати. Во рту у меня пересохло, кожа была сухой и горячей. Я себя чувствовал так, будто два дня подряд пил. Хуже всего страх, что я вспомню свой сон. Я сел в постели. Еще кое-чего, кроме часов, не хватало. Пистолета под мышкой. Пистолета Маккенна. Я лег и постарался вспомнить. Вспомнил зеленый напиток, в котором поднимались светящиеся пузырьки. И потом ничего. Между этим зеленым напитком и настоящим — туман. И туман скрывает то, что я боюсь вспомнить. Туман был и во сне. И пистолет тоже был во сне. Когда я пил этот напиток, пистолет был со мной. Вспышка воспоминаний. После напитка пистолет казался нелепым, ненужным, и я бросил его в угол. Я выскочил из кровати и стал искать пистолет. Нога моя запнулась, а черное овальное блюдо, не черное, все в пятнах и полосах, а внутри что-то похожее на резину. Блюдо жертвоприношения. Внезапно туман рассеялся, я вспомнил сон, если это сон, вспомнил все ужасные подробности. Отшатнулся, не только морально, но и физически почувствовал тошноту. Если это не сон, тогда я проклят и трижды проклят. Я не убивал, но участвовал в убийстве. Я не бил жертвы по груди, но и не поднял руки, чтобы спасти их, и я подкладывал ветви в их погребальный костер. Вместе с Дахут и Декер я вызывал черную и злую силу. Вместе с ними я палач, убийца, раб ада. Как можно доказать, что это сон?» Иллюзия, внушенная дохута Декераделем, пока моя воля бездействовала под чарами зеленой жидкости. Я отчаянно пытался уверить себя, что это был только сон. В их глазах сверкал мрачный огонь. Моих тоже. Физиологическая особенность, которой человек в обычных условиях не обладает. Никакой напиток не может создать клетки, способные на это. И у человека на груди, на сердце нет огня. Яркого в юности, тоскнеющего к старости. Но эти огни горели на груди жертв. И только во сне дубы могут петь и склонять в такт свои ветви. Но это окровавленное блюдо. Может ли оно материализоваться из сна? Нет. Но родели до да худ могли поместить его рядом со мной, чтобы убедить, что сон был реальностью. Сон или не сон, я запятнан злом. Я встал и поискал пистолет». Нашел в углу комнаты, куда я его сам бросил. Что ж, по крайней мере, это реальность. Пристегнул кобуру под мышку. Голова моя напоминала улей, в котором непрерывно жужжат пчелы мысли. Но в потрясенном мозгу все сильнее становилась холодная и безжалостная ненависть. Отвращение к декераделю и его ведьме-дочери. Дождь бил в окна. Ветер свистел за окнами старого дома. Где-то ударили один раз часы. Я не знал, полчаса это или час, и тут мне пришла в голову еще одна мысль. Я достал из кобуры листья и пожевал их. Они были очень горькими, но я их проглотил, и почти сразу же голова моя прояснилась. Нет смысла искать Декера Деля, чтобы убить его. Прежде всего, я не смогу оправдать свой поступок. Если только в пирамиде нет груды костей, я не смогу открыть пещеру с нищими. Но я не верил, что найду пещеру или тела. Убийство Декера будет казаться поступком сумасшедшего, и в лучшем случае меня ждет сумасшедший дом. К тому же, если я его убью, придется считаться с его слугами с пустыми глазами. И Дохут. Я сомневался, что смогу хладнокровно убить Дохут. И даже если сделаю это, все-таки остаются слуги. Они меня убьют. А мне не хотелось умирать. Передо мной возникло лицо Элен, и нежелание умирать стало еще сильнее. К тому же предстояло еще установить, сон или реальность, то, что я вспомнил. Прежде всего, необходимо установить это. Как угодно, любым способом нужно связаться с Маккенном. Сон или реальность я должен продолжать игру и не позволять, чтобы меня снова поймали в ловушку. Прежде всего, я должен изображать, что считаю виденной реальностью. Убедить Декер что я в это верю. Иначе зачем бы ему или доход оставлять возле меня блюда и оделся... Взял блюдо и пошел вниз, держа его перед собой. Декирадель сидел за столом, но мадемуазель не было. Я увидел, что сейчас начало второго. Когда я сел, Декирадель пристально взглянул на меня и сказал, «Кажется, вы спали хорошо. Я приказал, чтобы вас не тревожили. День сегодня испорчен, и моя дочь спит поздно». Я рассмеялся. Еще бы, после такой ночи. «Что вы этим хотите сказать?» «Не нужно больше скрываться от меня, дикий Радель, сказал я. «Не нужно после этой ночи», — он медленно спросил. «А что вы помните об этой ночи?» все, дикий Радель, все, начиная с ваших убедительных объяснений, как тьма порождает жизнь, порождает эволюцию, а доказательства о том, что мы призывали к пирамиде. Вам это приснилось?» «И это?» «Я поставил блюдо в пятнах на стол». Глаза его стали шире, он переводил взгляд с меня на блюдо. «Где вы это нашли?» Рядом со своей постелью, когда недавно проснулся. Вены на его висках вздулись и запульсировали. Он прошептал. «Зачем она это сделала?» «Потому что она мудрее вас», — сказал я. «Потому что знает, что мне нужно говорить правду. Потому что верит мне». Он сказал. «Некогда она уже поверила вам». Это дорого стоило и ей, и ее отцу. Когда я был владыкой Карнака, рассмеялся я. Владыка Карнака прошлой ночью умер. Так она сама мне сказала. Он долго смотрел на меня. Как умер владыка Карнака? Я грубо ответил. В объятиях вашей дочери. И теперь она предпочитает меня. Он оттолкнул кресло, подошел к окну и долго смотрел на дождь. Потом вернулся к столу и спокойно сел. «Карнак, что вам приснилось?» «Пустая трата времени рассказывать, если это был сон. Вы внушили его и поэтому знаете. Если не сон, вы там были. Тем не менее, прошу вас рассказать». Я изучал его. Что-то необычное в этой просьбе. Похоже, он искренен. И тут в колесе моих стройных суждений появилась палка. Я решил выиграть время. «После еды», — сказал я. Во время завтрака он молчал, но когда я поднимал взгляд, он смотрел на меня. Казалось, он о чем-то напряженно думает. Я пытался извлечь палку из колеса своих рассуждений. Удивление и гнев при виде блюда кажутся искренними. Но в таком случае не он поставил блюдо в моей кровати. Поэтому он не хочет, чтобы, проснувшись, я вспомнил, сон или реальность. «Значит, доход». Но почему она хочет, чтобы я вспомнил, если ее отец этого не хочет? Единственный ответ — между ними конфликт. Но, может быть, и другая причина. Я был очень высокого мнения об уме Деки Роделя. Не думаю, чтобы он стал спрашивать у меня то, что сам уже знает. По крайней мере, не без причины. Означает ли его вопрос, что он не принимал участия в вызове Собирателя? что никаких жертвоприношений не было, что все это иллюзия, и что он, и что не он создал эту иллюзию, что все это работа одной доход, но погоди, не означает ли это также, что зеленая жидкость предназначалась для того, чтобы я все забыл, и что по какой-то причине у меня оказался частичный иммунитет против нее?» И теперь Дикий Радель хочет понять, до какого предела простирается этот иммунитет. Сравнить мои воспоминания с действительностью? Но остается блюдо. И дважды я видел страх в его глазах, когда к нему обращалась доход. Все-таки между ними трещина. И мне нужно этим воспользоваться. А может, кто-то другой, не доход, поместил блюдо рядом со мной? Я вспомнил голос Ральстона, перешедший в жужжание мухи. Услышал, как дик кричит мне. «Берегись! Берегись, доход! Освободи от собирателя, Алан!» В комнате потемнело, как будто дождевые тучи спустились еще ниже. Все заполнили тени. Я сказал. «Отпустите слуг, Радель, я вам расскажу». Я рассказал. Он слушал, не прерывая, с неизменным выражением лица, Бледные глаза время от времени поглядывали в окно, потом смотрел на меня. Когда я закончил, он с улыбкой спросил, «Вы считаете это сном или реальностью?» «Ну вот это!» — я указал на блюдо. Он взял его и задумчиво стал рассматривать. Сказал, «Предположим для начала, что ваш опыт реален. При этом я оказываюсь колдуном, волшебником, жрецом ада, и вас я не люблю». Не только не люблю, но и не доверяю вам. Меня не обманула ваша готовность участвовать в наших делах и целях. Я знаю, что вы пришли сюда только от страха перед тем, что может случиться с вашими друзьями. Короче, я знаю все о взаимоотношениях моей дочери с вами и о том, что из этого следует. Я мог бы избавиться от вас. Очень легко. И избавился бы, если бы не одно препятствие» любовь моей дочери к вам обращаясь к воспоминаниям ее далекого предка изыса превращая ее в древнюю дохуд, я очевидно не мог пользоваться только избранными воспоминаниями для моих целей они должны быть полными я должен восстановить их все к несчастью в их числе и владыка карнака к еще большему несчастью она встретилась с вами чьим отдаленным предком является все тот же владыка карнака Ваше уничтожение означало бы необходимость полностью перестраивать все мои планы, и это привело бы ее в ярость. Она стала бы моим врагом. Поэтому вы не прекратили существовать. Ясно? Абсолютно, — сказал я. Далее. По-прежнему предполагая, что я именно тот, кем кажусь вам, что я должен предпринять? Очевидно, сделать вас патрицепс крименис соучастником преступления. Вы не сможете разоблачить меня, не разоблачив тем самым и себя. Я даю вам некий напиток, который уничтожает ваши предубеждения относительно того и этого, устраняет ограничения. Вы становитесь патрицепс крименис и теперь бессильны разоблачать меня, если сами не хотите получить петлю на шею. Несомненно, — вежливо заметил он. Все эти соображения приходили вам в голову. — Действительно, — согласился я но я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вам в роли колдуна, волшебника, жрица ада, вымышленной или реальной? Спрашивайте. Вы были причиной смерти Ральстона? Нет, — ответил он. Это моя дочь. Она приказывает теням. Но была ли тень, шептавшая ему о смерти, реальной? Достаточно реальной, чтобы вызвать его смерть. Вы начинаете говорить двусмысленно. Я спросил. Реально ли она. Он улыбнулся. Есть доказательства, что он в это верил. А остальные трое тоже считали реальностью. Именно неожиданное установление доктором Беннетом связи между этими четырьмя случаями вызвало наш визит к доктору Лоуэллу. Исключительно неудачный визит. Поскольку, как я уже заметил, там она встретила вас. Конечно, по-прежнему допускаю, что я колдун и злодей, Карнак. Но зачем вы их убили? Мне временно понадобились деньги. Вы помните, возникли трудности с доставкой золота из Европы? Мы много раз убивали и раньше, в Англии, во Франции и в других местах. Доход нуждается в развлечениях, ее тени тоже, и они должны питаться время от времени. Говорит ли он правду или играет со мной? Я холодно сказал. «Те, что ночью шли к пирамиде...» Мы по-прежнему предполагаем, что мои видение реально нищие. Он меня прервал. «Нищие? Почему вы их так называете?» Теперь я рассмеялся. «Разве это не так?» Он успокоился. «Большинство из них — да. А теперь вы будете спрашивать, как я их получаю. Это, дорогой мой Карнак, исключительно просто. Нужно только подкупить одного-двух чиновников, передать нищим некий наркотик, Потом тени моей дочери начнут им нашептывать, и вот по ночам они начинают ускользать и под руководством теней добираются до места, где их ждет моя яхта. И вот они здесь, и очень счастливо, уверяю вас, между жертвоприношениями. Он вежливо спросил, удовлетворительно ли я рассеял ваши сомнения? Разве все это не соответствует характеру колдуна и его дочери? Я не ответил. Он сказал, Продолжая рассуждение, мой дорогой Карнак, предположим, что вы сбежите. Расскажете эту историю другим, привлечете ко мне человеческий закон. Что произойдет тогда? Не найдут никаких жертв ни мертвых в пирамиде, ни живых в пещере. И пирамиды никакой не будет, я позаботился об этом. Найдут лишь мирного ученого, у которого невинное хобби. Воспроизвести в миниатюре древний Карнак. Он покажет свои стоячие камни, его очаровательная дочь будет сопровождать и развлекать прибывших, вы, вы тоже будете присутствовать, но как сумасшедший. Но будете вы здесь или не будете, что произойдет с вами дальше? Вы не умрете, даже если очень захотите, даже если у вас останется сил, чтобы сформулировать такое желание». Губы его улыбались, но глаза были холодны, как лед. «Я по-прежнему говорю, как колдун, разумеется». Я спросил, «Но почему со своим экспериментом вы приехали сюда, Декирадель? Разве не лучше было бы провести его в Карнаке перед древней пирамидой? Собиратель хорошо знает туда дорогу». Он ответил, «Собиратель знает все дороги. И как я могу свободно открывать эту дорогу в земле, где так живы воспоминания?» Где нашел бы я жертвы, как бы смог провести ритуал без помех? Невозможно. Поэтому я и пришел сюда. Здесь собиратель неизвестен. Пока. Я кивнул, все это достаточно разумно. Прямо спросил. Чего вы рассчитываете добиться? Он рассмеялся. Вы слишком наивный, Карнак. Этого я вам не скажу. Гнев и угрызение совести заставили меня забыть об осторожности. — Я никогда больше не буду помогать вам в этом черном деле, Керадель. Вот как, — медленно сказал он. — Вот как. — Я так и думал. — Но вы мне больше не нужны, Карнак. Сближение прошлой ночью было почти совершенным. Таким совершенным, что больше мне не нужна даже доход. Он сказал это почти задумчиво, как будто рассуждал вслух, а не говорил со мной. И опять я почувствовал между ними какую-то трещину, какой-то разлад. Страх перед доход гонит его куда? Он откинулся в кресле, я смеялся в глазах и губах, смех без угрозы или злобы. Это одна сторона дела, доктор Карнак. А теперь возьмем другую сторону, сторону здравого смысла. Я способный психиатр и любитель приключений. Исследователь, но не джунгли и пустыни этого мира. Я исследую мозг человека, а это тысячи миров. Большинство из них, я это признаю, удручающе однообразны. Но время от времени встречаются такие отличия, которые оправдают всю работу. Предположим, я слышал о вас. Кстати, Карнак, я знаю историю вашей семьи лучше вас. Но у меня все же не было желания встретиться с вами, пока я не прочел ваше интервью по поводу случая с Ральстоном о котором ничего не знал. Оно возбуждает мое любопытство, и я решил исследовать вас. Но как лучше всего приблизиться к вам, не возбудив подозрений? Как проникнуть в частный мир вашего мозга, который я хочу осмотреть? Я прочел, что вы друг доктора Беннета, у которого есть интересные мысли по поводу смерти этого самого Ральстона. Я узнал, что Беннет — ассистент доктора Лоуэлла, которому я давно собирался позвонить как известному специалисту. Я позвонил ему и совершенно естественно получил приглашение прийти с дочерью на обед. И, как я и ожидал, там же были вы и доктор Беннет. «Очень хорошо. Вы любитель колдунов, исследователь волшебства. Я повел беседу в этом направлении. Вы говорили с журналистами о тенях, и к своей радости я понял, что доктор Беннет одержим той же идеей. И что еще лучше?» Он почти убежден в реальности волшебства. И вы двое настолько связаны, что я не только легко получаю доступ к вашему мозгу, но и к его тоже». Он посмотрел на меня, как бы ожидая замечаний, но я промолчал. Лицо его стало менее дружеским, он сказал. «Я назвал себя исследователем мозга, Карнак. Я прокладываю в нем свой путь, как другие исследователи пробираются через джунгли». Даже лучше, потому что я могу контролировать растительность. Он снова помолчал, а когда я опять ничего не сказал, спросил со следами раздражения. «Вы меня поняли?» Я кивнул. «Следую за вами». Я не стал добавлять, что не только следую за ним, но и иду немного впереди него. У меня начала формироваться мысль. Он сказал. «А теперь хочу вам сообщить». Опять-таки в своей сути психиатра-исследователя, а не колдуна что весь мой эксперимент был направлен на пробуждение тех воспоминаний, которые вы получили от своих далеких предков, приносивших жертвы Богу-демону. Те самые жертвоприношения, в которых вам показалось, вы участвовали прошлой ночью. То, что вы видели над пирамидой и в пирамиде, на самом деле представление о демоне-боге, созданное вашими предками столетия назад. Только это и ничего больше. Я полагаю, что с момента нашей встречи мало из того, что казалось вам реальностью, было ей на самом деле. На самом деле ткань из смеси темных воспоминаний предков и реальности — ткань, которую ткал я. Не существует никакого собирателя, нет никаких ползущих теней, нет пещеры, скрытой под этим домом. Моя дочь, участвующая в моих экспериментах, иногда кажется вам тем, чем и есть на самом деле, современной женщиной образованный, разумеется, но не большей ведьмой, чем та Эллен, которую вы назвали своей античной монетой. И, наконец, здесь вы только гость, не пленник. И ничто не побуждает вас тут оставаться, кроме вашего собственного воображения, стимулированного, признаю, это моим участием в исследовании. Он добавил с почти нескрываемой иронией. И участием моей дочери. Теперь я подошел к окну и встал, повернувшись к нему спиной. Я заметил, что дождь прекратился, и сквозь облака просвечивает солнце. Он лжет. Но в какой из двух интерпретаций лжет меньше? Ни один колдун не мог организовать башню доход в Нью-Йорке и в древнем Исе, и тем более руководить моими действиями там, реальными или воображаемыми. Не мог он отвечать и за то, что произошло после ритуала прошлой ночи. Только колдунье доступно такое. Во втором объяснении есть и другие слабые места. Но неуничтожимая скала, о которой оно окончательно разбивается, свидетельство Маккенна, который, пролетая над этим местом, тоже видел огни святого Эльма, эти гниющие огоньки мертвых, Видел черную бесформенную фигуру, сидящую на пирамиде. Видел людей среди стоящих камней, пока все не поглотил туман. В какую из этих историй я должен поверить? Как убедить в этом Декера Я знал, что он мне не верит. Может, это ловушка? Лабиринт? Какую из дверей должен я открыть? Мысль, формировавшаяся в моем сознании, становилась все яснее. Я повернулся к нему, постарался придать лицу смешанное выражение вины и восхищения и сказал, «Откровенно говоря, не знаю, Декерадель, чего во мне больше, разочарование или облегчение?» В конце концов, вы ведь действительно возвели меня на гору и показали земные царства, и часть меня возрадовалась перспективам и готова была следовать за вами. И вот одна часть радуется, что это всего лишь мираж, зато другая хотела бы, чтобы это было правдой. «Я разрываюсь между негодованием, что стал для вас подопытным кроликом, и восхищением тем, как вы провели эксперимент». Я сел и беззаботно добавил «Я считаю, что сейчас все стало ясно». Эксперимент окончен. Бледно-голубые глаза не отрывались от меня. Дикерадель медленно ответил «Он окончен в той мере, насколько это зависит от меня». Но я хорошо знал, что ничего не кончено. Знал, что я по-прежнему пленник, но я зажег сигарету и спросил. «Значит, я могу идти, куда хочу?» «Ненужный вопрос». Бледные глаза сузились. «Если вы принимаете мое основанное на здравом смысле объяснение». Я рассмеялся. «Это дань вашему искусству». «Не так легко избавиться от иллюзий, созданных вами, Де Кирадель. Кстати, я хотел бы послать телеграмму доктору Бенету. — Жаль, — ответил он, — но буря порвала провод между нами и деревней. Я сказал, и я был в этом уверен. Но я собирался написать доктору Беннету, что мне здесь нравится и что я намерен оставаться так долго, как мне разрешат. Что вопрос, который нас не ним интересовал, разъяснился к полному моему удовлетворению. Что ему не о чем беспокоиться и что позже я объясню все, все подробнее в письме. Помолчав, я посмотрел ему прямо в глаза. — Мы напишем это письмо вместе. — Вы и я. Он откинулся, глядя на меня с ничего не выражающим лицом, но я успел заметить его удивление при моем неожиданном предложении. Он взял приманку, хоть еще не проглотил ее. «Почему — Почему? — спросил он. — Из-за вас, — ответил я и подошел к нему. — Декер, Адель, я хочу тут остаться. — С вами. Но не как человек, которого держат наследственные воспоминания. И ни воображение, которое подстегиваете вы или ваша дочь, ни внушение, ни колдовство. Я хочу оставаться здесь в здравом уме и самим собой. И чары вашей дочери не имеют к этому отношения. Меня мало интересуют женщины, Декерадель, кроме ногой дамы, которую зовут Истина. Из-за вас, только из-за вас я хочу остаться. Опять он спросил. Почему? Но он заглотил приманку. Его бдительность ослабла. У каждой в симфонии есть главная тема, а в ней основная нота. Так же и с каждым человеком. Узнай эту ноту. Узнай, как заставить ее звучать, и этот человек твой. Доминанта Декераделя числавия эгоизм. Я заставил звучать именно эту ноту. «Никогда, я думаю, декарнок не называл Декераделя хозяином». Никогда не просил разрешения сидеть у ног Декки и учиться. Я достаточно знаю историю наших семей, чтобы уверенно утверждать это. Но этому конец. Всю жизнь я стремился сорвать с истины ее вуаль. Я считаю, вы можете сделать это, Декки Поэтому я останусь. Он с любопытством спросил. «Которой же из двух моих историй вы поверили?» Я рассмеялся. «Обеи мы не одной. Разве иначе заслуживал бы я быть вашим учеником?» Он сказал почти задумчиво. «Хотел бы я верить вам, Алан Декарнак. Мы бы многого могли достичь вместе». Я ответил. «Верите вы мне или нет, но как я...» Будучи здесь, могу повредить вам. Если я исчезну, или покончу самоубийством, или сойду с ума, это, конечно, может вам повредить. Он с отсутствующим видом покачал головой, с холодным равнодушием сказал, «Я легко могу избавиться от вас, Деккарнак, и никаких объяснений не понадобится. Но я хотел бы вам верить» но если вы ничего не теряете, почему бы не согласиться?» Он по-прежнему медленно сказал «Я согласен». Взял в руки блюдо жертвоприношений и взвесил его. Поставил на стол, протянул ко мне обе руки, не касаясь меня, и сделал жест, на который я при всем том, что было в моем сердце, не мог ответить. Этому священному жесту научил меня тибетский лама, которому я спас жизнь. И Декирадель осквернил его. Но все же жест означал обязательства. Обязательства, которые простираются за пределы жизни. Спасла меня дохуд. В комнату полился поток солнечных лучей. Вместе с ним появилась и доход. Если бы что-то нужно было для подтверждения второй версии Декираделя, Версии здравого смысла, так это доход, идущая в лучах солнца. На ней был костюм для верховой езды, сапоги, сине-зеленый шарф, соответствовавший цвету ее глаз, и берет точно такого же цвета. Подойдя ко мне в солнечных лучах, она выбила из моей головы и декеродели и все остальное. Она сказала «Здравствуйте, Аллон». Прояснилось «Не хотите ли прогуляться?» И тут она увидела блюдо жертвоприношений. Глаза ее расширились так, что стали видны белки, и в глазах заплясали фиолетовые огни. Лицо Дикероделя побледнело. В нем появилось понимание, предупреждение, известие от него к ней. Ресницы мадемуазель дрогнули. Я сказал беззаботно, как будто ничего не заметил. «Прекрасно. Пойду переоденусь. Я уже знал, что...» Ниди поставил рядом со мной блюдо. Теперь я знал, что и доход не делала этого. Тогда кто же? Я вошел к себе в комнату и снова как будто услышал жужжание. — Алан, берегись доход. Может быть, все-таки те не будут ко мне добры.